Письмо 88 восьмое Сергею Николаевичу Шульгину. 1903 год. Февраля 21 первого Ясная Поляна. «Милостивый государь Сергей Николаевич, очень-очень вам благодарен за те сведения, которые вы доставили мне, и за вашу любезную готовность помочь мне. Примечание первое». Все, что было напечатано о Хаджи Мурати, есть у меня. Есть также и десятый том активов архивной комиссии, в котором есть кое-что новое о Хаджи Мурати. Желательно мне теперь иметь все распоряжения Хаджи Мурати, если есть таковые. Николая Палча, его личные пометки или приказания и замечания, передаваемые Чернишовым Воронцову. Желательно бы, кроме того, иметь распоряжение Николая вообще о ведении Кавказской войны во время наместничества Воронцова. Сколько я знаю, Николай сначала, в 1945 году, требовал решительных действий, а потом, противореча сам себе и не замечая этого, требовал медленного воздействия на горцев вырубкой лесов и набегами. Интересно бы найти указание на это. Повторяю мою сердечную благодарность за ваше содействие и прошу вас, если придется делать длинные выписки, не делать этого самому, а поручить заплату писцу, известив меня о том, сколько прислать денег. Примечание второе. С совершенным уважением остаюсь готовый к услугам и благодарный Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме от девятого февраля Шульгин сообщал, что, работая в архиве, виделся с его директором Пото, а также с Каргановой. Смотри письмо семьдесят восьмое. Примечание первое к нему. Второе. Шульгин послал Толстому полученные от взятия Шемиля письма с упоминаниями о Хаджи Мурате. Впоследствии Шульгин их опубликовал в сборнике материалов для описания местности и племен Кавказа, выпуск 40-й. Конец примечаний.